Эпилог. От бетонной полосы самолет оторвался ровно в 10, когда древняя земля Апенин уже разомлела от жары. Палящие лучи солнца золотили кромку прибоя, отражались в крошках-зеркальцах частных бассейнов, яркими бликами расчерчивали морскую гладь. Краснели черепичные крыши вилл, зеленели ухоженные парки и газоны для мини-гольфа, Роскошные яхты, с высоты, казавшиеся просто белыми запятыми, беззвучно покачивались на волнах, дожидаясь владельцев. Когда поднялись еще выше, солнце ударило прямо в глаза, и Римма, поморщившись, дернула вниз шторку иллюминатора. Хватит с нее чужих красот, сыта по уши. Скорей бы очутиться дома. За время ее отсутствия в Москве все сильно изменилось. Она улетала в конце февраля, чтобы одним махом оторваться от серой слякоти и отвратительной погоды и очутиться в самом разгаре римской весны. Теперь же на улице стоял май. Все вокруг зеленело, цвело и благоухало. Не так, как в Италии, конечно, а в сто раз лучше. Сидя в такси, Римма, счастливая как ребенок, с удовольствием читала надписи на русском языке и во все глаза смотрела на знакомые с детства площади и проспекты. Смотрела и не могла насмотреться. Тут все было такое привычное, такое родное и такое красивое. Только что прошел День Победы. Город еще не снял праздничных украшений, и было жаль, что по собственной глупости она пропустила 9 мая. Спохватилась бы пораньше, купила бы билет заранее, и на майские была бы уже дома. Тогда бы они с Егором обязательно прошлись бы по Тверской вместе с бессмертным полком. Егор уже много лет участвовал в этом шествии, торжественно неся фотографию прадеда-танкиста, и каждый раз звал Римму с собой, но у нее все никак не получалось. Только в прошлом году она, наконец, выбралась с ним, решив, что просто обязана, наконец, почтить память собственного прадеда, погибшего в Сталинградской битве. И сейчас, спустя год, она помнила тот день, как вчера. Огромная людская река, непрерывным потоком льющаяся по Тверской. И у каждого в руках черно белое фото, от больших на специальные ручки, как транспаранты, до совсем крошечных, пожелтевших старых снимков. Люди идут парами, тройками, компаниями и даже целыми колоннами в гимнастерках и пилотках с цветами, с флагами бывших союзных республик и даже других государств. Звучат песни военных лет. В небо то и дело взлетают пучки воздушных шариков, то бело красно синие то полосатые, как георгиевская лента». И это удивительное внезапно охватившее ее чувство общности со всеми, идущими рядом. Нечто подобное Римма испытывала только раз в жизни. За год до этого во время футбольного чемпионата, когда вся страна вдруг ощутила себя одной большой семьей, принимающей гостей. Да окажись она в Москве в день Победы, конечно, обязательно пошла бы и в этом году на шествие Бессмертного полка. А потом, наверное, как и в прошлом году поехала бы в Большие Везёмы на дачу к родителям Ульяны. В тот раз было очень здорово. Буйно цвела черемуха, на чуть тронутом первой огородной зелени участке горел большущий костер, Собралась куча народу, друзья и соседи Ульяниных родителей. В основном люди в возрасте и даже совсем пожилые. Но была и молодежь. Ульянины приятели — друзья дачного детства. Жарили шашлыки, хором пели под гитару хорошие старые песни, в основном, конечно, о войне. И Викуська вдруг спросила, как ни странно, именно у нее Риммы, а не у кого-то другого из взрослых. Тетя Лима, а почему плазнует войну? Ведь война это очень плохо и страшно. Все засмеялись, а Ульяна сделала ехидное лицо. Мол, давай, подруга, поговори с ней. Испытай на собственной шкуре, каково это, целыми днями напролёт отвечать на детские вопросы. И Римма принялась объяснять малышке, что празднует, конечно, совсем не войну, а ее окончание. То, что 9 мая наш народ одержал победу в войне, и все плохое на этом закончилось, и с тех пор больше не возвращалось, во всяком случае, сюда, к нам. Мы живем мирно, спокойно, И это действительно повод для радости, для праздника. В общем, вечер прошел замечательно. И на обратном пути в город Ульяна и Римма твердо условились вновь провести майские на родительской даче. И вот не сложилось. Домой Римма заскочила буквально на полчаса. Только бросить вещи, принять душ и переодеться. И сразу же поехала к Ульяне забирать кота. За время их разлуки Плаксик ощутимо округлился в боках и поначалу затеял смотреть на Римму с легким непониманием, мол, кто это? Мне здесь хорошо. Но едва из комнаты навстречу тете Лиме выбежала визжащая Вика, немедленно влез на руки к бывшей хозяйке и спускаться на пол больше не пожелал. Согласился только на переноску. Ульяна была рада встрече. Ей не терпелось подробно расспросить подругу обо всем, но она ужасно спешила. У нее была назначена встреча с очередным гуру правильного образа жизни, а нужно было еще успеть завести Вику к родителям. Римма только усмехнулась и головой покачала. Как здорово, что в жизни есть вещи, которые не меняются ни при каких обстоятельствах. Так что Уля смогла лишь подбросить подругу до метро, заметив по дороге. Честно говоря, я не думала, что ты вернешься. Я и сама долго так не думала, призналась Римма. Но потом все изменилось. И хорошо, заключила Уля. Знаешь, у индейцев есть пословица. Самые красивые цветы растут у твоего родного дома. И теперь Римма в этом вопросе была полностью солидарна с индейцами. Вечером, разбирая чемодан, она, к своему удивлению, обнаружила коробочку со злополучным кольцом. Надо же, а она совсем забыла о нем. Похоже, собирая вещи, задумалась и сама не заметила, как сунула коробочку в чемодан. Что ж, так даже к лучшему. Надо будет завтра же с какой-нибудь курьерской службой отправить кольцо обратно Ромала и записку не забыть сочинить. Что-то вроде... «Спасибо за чудесные римские каникулы. Они многому меня научили. Хотя, пожалуй, чудесное писать не стоит». Также из недр чемодана Римма извлекла прощальный подарок Светланы. Коробка немного помялась, но честно выполнила свою роль. Вино доехало в целости и сохранности. Еще раз мельком оглядев невзрачную этикетку, Римма собралась поставить подарок в бар — Но по давней привычке доводить дело до конца поискала в интернете название и чуть не выронила бутылку на пол. Ничего себе! Три с половиной тысячи евро! В руках у нее было одно из лучших пьемонских урожая 12-летней давности. Наверняка из личной коллекции Рикарда и, скорее всего, без его ведома. Что ж, надо будет найти хороший повод, чтобы открыть эту редкость. Например, отметить начало новой работы, которую Рима обязательно вскоре найдет. С ее образованием и опытом работы экономистом... Впрочем, а почему обязательно экономистом? Ведь ей всего 28. Самое время попробовать что-нибудь новое. Вокруг каждый день происходит столько интересного, а она зарылась как крот в эти цифры. Который год над ними корпит без всякого движения. Старые работы, конечно, немного жаль. Место и должность хорошие, денежные. Но ведь явно не последние в ее жизни. Она сделала глупость, проявив благосклонность к ухаживаниям Матвея. И теперь за нее предстоит заплатить. Цена существенна, но не чрезмерна. Вполне ей по средствам. И вообще, положа руку на сердце, Стоит признать, что к экономике у нее душа никогда особо не лежала. Это был мамин выбор. Точно так же, как и установка на брак с иностранцем и переезд в Европу. А самой Римме тогда попросту было все равно, чем заниматься. А теперь не все равно. То ли поездка встряхнула ее, то ли просто пришло подходящее время, Но Римма твердо решила, что крепко подумает и, как следует, посмотрит вокруг, прежде чем выбрать новое место. В этом решении ее вдохновил пример Светланы: Сколько та всего перепробовала, прежде чем найти занятие по душе, и ведь не боялась, снова и снова бралась за новое дело. Ну разве что самую малость, но все равно училась, искала, примеряла к себе. И все у нее получилось. «Смогла она, смогу и я». Эти слова, словно чей-то девиз или цитата из прочитанной книги, вдруг всплыли у Риммы в памяти. А может, это была какая-то программная установка из Ульяниных тренингов? Время от времени та подсовывала Римме свои брошюрки, не оставляя надежды вовлечь подругу в круг избранных. В любом случае стоит попробовать. От одной попытки она точно ничего не потеряет. И от десяти тоже да пусть даже от ста, от нее не убудет. Римма как раз закончила разбирать вещи и, устало опустившись на диван, оглядывала свою квартиру с мыслью «Господи, как же хорошо быть дома!» Когда позвонил Егор, Римма даже не смогла сразу вспомнить, когда последний раз с ним разговаривала. Это было точно после ее приезда в Италию. Она в взахлёб делилась с ним первыми впечатлениями. Но потом стало не до Так, изредка перекидывались коротенькими сообщениями, до фотографии ее в сети он регулярно лайкал. Узнав, что она уже дома, Егор попросился заскочить на минутку. Он как раз оказался в ее краях и может занести ноутбук, который она просила посмотреть еще до отъезда. Увидев друга детства в дверях квартиры, Римма в первое мгновение просто оторопела. Слушай, ты выглядишь на все сто констатировал Егор, подняв вверх большой палец. «Сразу видно. Отдохнула, так отдохнула. И какой загар!» «Да ладно, подумаешь!» — отмахнулась Римма. «Слегка обветрилась на южном солнце. Есть о чем говорить. Ты мне лучше скажи, с тобой-то что приключилось?» Действительно, глядя на Егора, было чему удивляться. Он поменял стрижку, похудел килограммов на семь, если не больше, и как-то весь подобрался, пропал живот, наползавший на брючный ремень, расправились вечно сутулые плечи. И вот еще что. Римма это не сразу поняла. Егор был без очков, отчего его лицо выглядело гораздо моложе и симпатичнее. «Да это все Ульяна твоя!» – пробурчал он с притворным неудовольствием, Но было видно, что Римме на удивление ему приятно. Пока с ее ремонтом возился, совсем замучила меня своими тренингами и книжками. Хотя, похоже, она в этом знает толк. «Еще бы!» — воскликнула Римма и, схватив его за руку, потащила из узкой прихожей в комнату, где было светлее. «Нет, я просто отказываюсь верить глазам. Вот это красавчик! А прическа-то! В Италии это сейчас самый писк. Тебе правда очень идет». «А что с очками?» Наконец решил разориться на линзы. На правах старой подруги в выражении чувств Римма не церемонилась. «Нет, я коррекцию сделал», — признался польщенный Егор. «Сто лет уже собирался, все ждал чего-то, а тут подумал, сколько можно тянуть». «Ты просто герой», — продолжала сыпать восторгами Римма. «Как прошло? Все нормально, надеюсь?» «Да, теперь уже все хорошо». Можно сказать, открыл для себя новый мир. Осмотрелся внимательно. Кое-что захотелось подправить. Он усмехнулся и тут же решил уточнить. «А что, неужели заметно?» Еще спрашиваешь», — возмутилась она. «Я, когда дверь открыла, поначалу даже не поняла, что за парень стоит. Вроде бы никого, кроме тебя, не ждала». «Вот что с людьми отношения делают», — игриво закончила Римма. «Какие еще отношения?» «Не понял Егор. Что значит «какие»?» «Твои отношения с Улей?» «А с чего ты взяла, что у нас отношения?» Он смотрел на нее с искренним удивлением. Э -э, ну... мне так показалось... еще до отъезда...» Быстро сказала она, вспоминая бесчисленные ульянины рассказы, в каждом из которых фигурировал Егор, его исключительные душевные качества и цвет ауры. «Да нет у нас никаких отношений!» пожал плечами друг детства. «Она, конечно, прикольная, но совсем не в моем вкусе. Я помог ей с ремонтом, потому что ты попросила». «Возни было, хоть отбавляй. Пришлось бригаду дважды менять. У мужиков просто сдали нервы общаться с твоей подругой. У нее ж по семь пятниц на неделе бывает. Кто это выдержит?» Попутно она мне в уши жужжала про чакры, про ЗОЖ, про какие-то ментальные практики. Я даже сходил пару раз на эти курсы развития. Так себе. Удовольствие на любителя. Потом с ее подачи купил пробную подписку по доставке еды. Вот это дело мне зашло. Вроде салатики пустяковые, всякое там филе. А ведь вкусно. И наедаешься. И каждый день разное. В общем, оставил пока. Абонемент в бассейн она мне дала. У нее подарочный был. Ей без надобности, далеко ездить. А мне как раз возле работы. Удобно. Осенью в качалку пойду. Сейчас нельзя, после операции полгода должно пройти. Он замолчал и вновь внимательно посмотрел на Римму. Да что мы все обо мне, да обо мне. Ты лучше давай о себе расскажи. Как там в Италии? У тебя такой вид, словно... Что? — насторожилась Римма. Словно это тебя, а не его, проапгрейдили. Усмехнулся Егор, кивая на ноутбук загорелая, глаза блестят, разговариваешь так оживленно, как каникулы-то прошли. Замечательно, вздохнула она, познавательно, интересно, насыщенно. Но знаешь, я страшно рада, что они кончились. Странно, удивился Егор, а по фоткам твоим и не скажешь, что тебе надоело. Не то чтобы мне надоело, осторожно проговорила Римма, Опасаясь, что сейчас пойдет разговор о Рома, первое время слишком часто появлявшемся на ее снимках. Но, по счастью, Егор имел в виду совсем другие фотографии. Кстати, хорошо, что вспомнил, оживился он. Я тут, пока ты по Италиям разъезжала, тебе одну симпатичную халтурку нашел. Какую еще халтурку, удивилась Римма. Видишь ли, у меня приятель в крупном издательском доме работает, обстоятельно начал Егор. Он тут как-то ко мне забежал, а я как раз твои фотки смотрел. Там еще маяк был и, кажется, пеликаны. «Это в Черчео!» — кивнула Римма. «Там совсем рядом болото и морской берег. Я на закате снимала. Думала, не получится, но вроде видно чего-то». «Ну вот, мой приятель, как увидел это твое, видно чего-то, так сразу же и прилип. Мол, что за автор, да покажи еще фотки». «И ты показал?» Римма слегка напряглась. «Показал». Кивнул Егор и смутился, будто признался в чем-то нехорошем. И ему понравилось, Рим. Он даже координаты твоей попросил. И ты дал? взволнованно поинтересовалась она. Ну нет, конечно, замотал головой Егор. Сказал, что сначала у тебя спрошу. Ну, и вот, спрашиваю. Римма колебалась всего несколько секунд. Конечно, она даже не надеялась, что из этой затеи выйдет что-нибудь путное. Но душу грела мысль, что стоило подумать о переменах, о чем-то новом, другом. И вот они, возможности. Пожалуйста, сами в руки плывут. чего бы и не попробовать? Это или что-то другое? Мир огромный, жизнь длинная. Нужно просто дать себе шанс. Ладно, уговорил. Она лихо махнула рукой. Дай ему мой номер. Только при одном условии. — засмеялся Егор. — Обещай, что не забудешь мою доброту, когда будешь первого Оскара получать. Ну или что там фотографам-профи вручают. Проводив Егора, Римма в изнеможении повалилась на диван. День выдался слишком длинный и напряженный. Только сейчас она почувствовала, что устала так, что нет сил вообще ни на что. Разве что сидеть и смотреть на комод, где расположились милые ее сердцу вещицы. Шкатулка с любимыми украшениями, фарфоровая куколка-балеринка, два высоких подсвечника голубого стекла, прозрачная сфера с заснеженным Карловым мостом, сувениры из Праги, ужасно банальные, но пройти мимо и не купить его оказалось просто невозможно. Рядом со шкатулкой стояла мамина фотография в узкой серебряной рамке. Мама на ней была еще совсем молодой и счастливой. Снимали в студии. Но получилось настолько живо, как будто это был моментальный полароидный снимок, только увеличенный. Мама прижимала к груди огромный букет сирени и, чуть склонив к плечу голову, счастливо улыбалась, глядя дочери прямо в глаза. Протянув руку, Римма взяла фотографию и долго, почти до слез, вглядывалась в дорогое лицо, мысленно разговаривая с мамой, Словно та опять, как раньше, была рядом. Ну вот я и дома. Ты соскучилась, да? Я так просто ужасно. Видишь, у меня все получилось, как ты и хотела. Италия, мамочка, она потрясающая. Такая разная, просто с ума сойти можно. Я обязательно съезжу туда как-нибудь снова. Но ты только не обижайся. Не на поиски мужа. Это во времена твоей молодости считалось, что нужно обязательно выйти замуж за иностранца, чтобы жить спокойной и обеспеченной жизнью, иметь уютный дом, путешествовать, баловать себя покупками и подарками. Сейчас все не так. Я смогу добиться всего сама, здесь, дома. Для этого больше не нужно никуда уезжать. И вот еще что, мама. Я поняла, что у твоих любимых римских каникул На самом деле вовсе не печальный финал, а хэппи-энд, потому что слишком разные люди, жившие до встречи в разных мирах, вряд ли будут счастливы друг с другом. И очень хорошо, что, пережив вместе чудесные приключения, каждый из них вернулся в собственный мир, где он сможет быть по-настоящему счастлив. И я, я тоже обязательно буду счастлива, можешь даже не сомневаться. Я поняла, что счастье — это жить своей собственной жизнью. Настоящей, а не придуманной. Теперь меня ждет новая жизнь, чудесная, насыщенная, полное открытий и впечатлений, увлекательных дел и общения с интересными людьми. И замужество в ней — не главное и уж никак не единственная цель. Хотя я уверена, мужчину всей своей жизни я еще обязательно встречу. В конце концов... Мне только двадцать восемь, и у меня все еще впереди».